В купе на верхней полке. А что, уже уехал? Да нет, я в скафу. <связываю> <связываю> за меня, за меня, за меня. Как ты достал, Печка? Каждый вечер пьяный домой приходит, денег нету. Ты б сходил на кладбище, посмотрел, сколько там людей твоего возраста. От водки ты померла. А я там был? На кладбище. Все кладбище обосвал, надписи на ленточках венков читал, от техи, от жены, от соседей, от друзей, от водки никто не умер, мезопротив. Что такое зомбирование 25-м кадром? Это когда в 25-й кадр вставляют хороший фильм, который давно хотел посмотреть, а 24 остальных кадра ⁇ это реклама. <Слышко> Люди добрые, срочно нужны деньги на операцию. Я уполномоченный отдел по борьбе с организованной преступностью. Нам стало известно, где сегодня вечером будет скрываться авторитет по кличке Снырь. А денег на его задержание нет. Помогите! Если нет денег, помогите рациями, пистолетом, бензином, людьми. Подайте на операцию, граждане! Мужчины редко идут на работу, как на праздник. Зато часто возвращается с работы, как с праздника.